За проходной Умнова и Ларису встречали трое крепких мужчин, тоже в серых костюмах, но цвет их был погрязней, да и материал попроще, подешевле, нежели у отцов города. К примеру, у отцов шевьет, а у встречавших синтетика с ворсом. Или что-то в этом роде. Умнов не шибко разбирался в мануфактуре. «Знакомьтесь», — сказала Лариса, — «наш гость, Умнов Андрей Николаевич, знаменитый журналист из Москвы». Но встречавших знаменитому почему-то не представила. Крепкие мужчины крепко пожали Умнову руку, и один из них радушно сказал, «Приятно видеть. Извините, что директор и зам встретить не смогли. Они готовятся». «К чему?» — спросил Умнов. В воспаленном событиями сознании Умнова Возникла ужасающая картина. Директор и зам учат наизусть приветственные речи, которые они произнесут на встрече с десятимиллионным посетителем Краснокитижска. Каждая речь минут на сорок. К выборам? пояснил мужчина, несколько успокоив воспаленные сознание умного. Вы попали к нам в знаменательный день. Сегодня труженики завода выбирают директора. его заместителя, второго заместителя, главного инженера, главного технолога и главного энергетика. «Всех сразу?» — удивился Умнов. «А чего тянуть?» — отвечал один, а остальные, улыбаясь, синхронно кивали, показывая тем самым, что сказанное мнение общее, выношенное, утвержденное. «Шесть должностей, шесть собраний. Каждое неизвестно, сколько продлится, народ должен выговориться». «Шесть собраний, шесть рабочих смен, шесть смен, около тысячи двойных колясок». «Тысяча колясок не додано, завод недовыполнил план. Недовыполненный план — недополученная премия трудовому коллективу. Недополученная премия не до...» «Стоп, стоп!» Взволнованный услышанным, умно поднял руки горе. «Мол, сдаюсь, убедили?» «Дураком был, что спросил. Все понятно». «Недополученная премия, недокупленный телевизор, недокупленный телевизор, недоразвитая семья, недоразвитая семья, недостроенный социализм, цепочка предельно логична». «И сколько же вы собираете заседать сегодня?» «Ход собрания покажет», — туманно ответил грязно-серый мужчина. «Кандидатов у нас всего 97, но могут быть неожиданности». «Сколько?» Умного со вчерашнего вечера удивить было трудно. Милые ветры перемен дули в Красно-Китежске с разных сторон и всегда непредсказуемо. Но девяносто семь кандидатов — это, знаете ли, в страшном сне. Мы провели опрос в городе. Народ назвал лучших, все в списке. «Лариса», — тихо сказал Умнов, — «это навечно. Мы сорвем программу. Василий Денисович нам не простит». «Кто эти сумасшедшие?» «Не сорвем», — так же тихо ответила Лариса, для которой, похоже, факт грант-выборов не был откровением. «Все учтено. А это не сумасшедшие, а представители общественных организаций, хозяева завода». «Ошибаешься, Лариса», — ласково поправил ее умнов, неплохо поднаторевший в развешивании ярлыков. «А и то верно». Каждый журналист немного товаровед. Хозяева завода рабочие, а представители общественности — слуги народа. Не совсем так не согласилась Лариса. Слуги народа освобожденные. Те, кто за службу зарплату получает. А эти трое выборные. Двое и ИТРовцы, третий сам рабочий. Значит, хозяева. Так они шли... словно беседуя на социально-терминологические темы. Умнов слушал ее и недоумевал. Вроде она всю эту чепуху всерьез несет, не улыбнется даже. А в голосе, Умнов чувствовал, сквозила легкая ирония. Над кем? Над чем? Над сложной иерархией наименований? Или над ним, Умновым, иерархию эту не незнающим? Хозяева им не докучали, неслись впереди на собрание торопились, на демократический акт. И все же любопытный умнов успел задать мучивший его вопрос, отвлек хозяев от ненужной спешки к вершинам демократии. — А скажите мне, — крикнул он им влитые спины, — почему коляски двойные? — По технологии, — бросил через плечо хозяин рабочий, — по утвержденному в совмине СНИПу. — Поспешайте за нами, товарищ журналист, и так опаздываем. и все трое скрылись в тугих дверях завода управления. — Ничего не понял, — отчаянно сказал умнов, поднимая с рука об руку с Ларисой по широкой лестнице ради праздника, усланной ковровой дорожкой. Лариса сжалилась, объяснила. — Двойные — это общий термин. А так мы делаем коляски для двойняшек, тройняшек, четверняшек и пятерняшек. И добавила нудным голосом гида-профессионала. Единственный завод в Союзе. И большой спрос на пятерняшные, праздно поинтересовался Умнов. Республики Средней Азии до последней разбирают. Больше Лариса ничего добавить не успела, потому что они вошли в большой актовый зал, до да тесна заполненный рабочим людом. Умнов ожидал увидеть в президиуме добрую сотню клиентов, все кандидаты плюс несколько главных хозяев. Но на сцене было на удивление малолюдно. Всего семь человек сидело за столом Президиума, крытым зеленым бильярдным сукном. Справа от стола стояли всегда переходящие знамена, древки которых напоминали, опять же, бильярдные кии. В зале тут и там понатыканы были софиты. Между первым рядом и сценой расположились телевизионщики с переносными камерами, фотографы с лейками, никонами и зенитами, а также один художник-моменталист, который мгновенно рисовал портреты трудящихся на листах в альбоме, вырывал их и щедро дарил портретируемым. Еще на сцене стояло два стенда, на коих разместилось множество черно-белых фотографий. «Кандидаты», — поясняюще шепнула Лариса. Они мало задержались в проходе, пытаясь хоть куда-нибудь протолкнуться, и немедли были замечены из президиума. «Товарищи Умнов!» — крикнули оттуда. «Сюда, пожалуйста!» «Спасибо, я здесь пристроюсь!» — крикнул в ответ Умнов и скоренько уселся одной ягодицей на половинку стула в десятом ряду. Сидевший с краю радушно подвинулся. «Идемте, Андрей Николаевич, нам туда надо!» На людях Лариса называла его официально, на «вы». «Тебе надо, ты иди!» — вспомнил забытую было тактику Умнов. «А мне здесь хорошо!» Лариса помедлила секунду, и решительно поперла к сцене. Как ни грубо звучит это слово, но другого не подобрать. Именно поперла, расталкивая локтями, плечами, коленями забивших проходы вольных выборщиков. Добралась до президиума, села с краешку. Так и положено, хорошо воспитанной дочери. Председательствующий, костюмчик у него был чисто серым, да и лицо умного знакомым показалось, не он ли на банкете слева от василь денисович сидел он он из отцов родимый монументально поднялся монументально постучал стаканом по графину с водой и монументально же повел речь и хотя грамотный умнов понимал что монументально стучать или говорить это не по русски монумента не разговаривают иного сравнения к случаю не нашел здешние умели все «Мы собрались здесь сегодня для того, — начал монумент, — чтобы совершить воистину демократический акт, избрать руководителей завода, которые достойно смогут осуществлять на своих постах вашу товарищу политику. Ту, значит, которую вы им накажете проводить. А поэтому город, скажу я вам, серьезно отнесся к процессу. Названы самые достойные люди Краснокитежска, самые уважаемые». Вот, например, учительница по физике Кашина Маргарита Евсевна. Ее, как будущего главного энергетика, «школьники» назвали, ваши, так сказать, дети, внуки, и Горано поддержала. Вот бригадир слесарей ДЭС номер 8 Милконян Гайк Степанович. На его участках ни разу не было аварий водоснабжения и, извините, канализации. А на этих участках вы сами живете, сами пользуетесь благами цивилизации, которые стойко охраняет ваш кандидат на пост главного технолога. Вот зубной врач стоматологической поликлиники Тамара Васильевна Рванцова. Вы ее тоже хорошо знаете. Она председатель женсовета вашего завода. Точнее, совета жен, который, кстати, на пост директора ее и выдвинули. Ваши жены, дорогие друзья... «Ваши, простите за каламбур, домашние королевы». «А вот от пенсионеров кандидат. Бывший бригадир заливщиков, ветеран войны и труда, старцев Григорий Силыч». «Тоже, заметим, председатель, но совета ветеранов завода». «Он у нас на директора от ветеранов идет». «Да что тут долго перечислять? Вы списки видели, изучали, обсуждали, всех кандидатов знаете, и на пост директора, и на посты его заместителей». и на другие важные посты. Добавлю лишь, что наравне с остальными будут баллотироваться и нынешние руководители завода, которых вы тоже знаете. Так что нечего тут китайские церемонии разводить, не в Китае живем, давайте обсуждать. Хлестко и нелицеприятно. И сел отец города. Чистый монумент, памятник развитому социализму. Умнов осмотрелся. Неужели присутствующие в зале, забившие его до отказа, весь этот бред принимают всерьез? Неужели они всерьез будут голосовать за слез с дантистом? Неужели никто не встанет и не скажет, ребята, «Демократия» — это вам не игра в солдатики. Чур сегодня я генерал, а завтра ты им будешь. Ну ладно, банкет с компотом, безобидный, в сущности, идиотизм. Ну ладно. Костюмированные панки с металлистами тоже слегка допустить можно. Сама идея их движения в основе своей не шибко серьезна. Но директор-то профессионалом должен быть. Энергетик с технологом. Дело знать и обязаны. И вдруг он услышал внутри себя голос, который складно произнес давным-давно слышанное. Не боги горшки обжигают, товарищу мнов. то ты и обидно, что не боги. Разве за семь десятилетий, что родная власть существует, не было у нас такого, чтобы вчерашний химик становился министром чего? Ну, скажем, культуры. А вчерашний металлург сегодняшним председателем колхоза. Было, было, сотни раз было. Разве хороший директор завода или фабрики не бросался с размаху на партийную работу, где надо не только людей понимать, но и такую кучу проблем решать, с которыми он у себя на заводе не сталкивался? Старый принцип — не сможешь — поможем, не справишься — перебросим. Был начальником тюрьмы — становись директором театра. Был юристом — давай поруководи цирком в масштабе страны. А что такого? Ну, к примеру, выберут они сегодня учительницу физики, главным энергетиком. Так она же не одна в энергетической службе. У нее подчиненные профессионалы — Да и сама она про энергетику в своем институте учила. Закон Ома от закона джоуля Ленца запросто отличает, так что пусть работает. Опять повторим, не боги горшки обжигают. «Господи!» — взмолился Умнов. «Доколе же мы будем жить по этому вздорному принципу? Когда поймем, наконец, что не горшки обжигать надо, державу спасать от плохих горшечников?» Но тут в президиуме произошло некое шевеление, и у умного, который уже ничему не удивлялся, зародилось подозрение, будто у строители нынешнего фарса кое-что приберегли про запас. Более того, почтеннейшая публика о том распрекрасно ведает, иначе почему народ безмолвствует? Отец-председатель снова поднялся и сделал существенное добавление. Он так и заявил «Есть, товарищи, существенное добавление». В президиум поступили самоотводы. Вот что пишет, например, товарищ Кашина. «Прошу снять мою кандидатуру с голосования, поскольку я чувствую, что гораздо большую пользу родине принесу на Ниве среднего образования». Благородные заявления товарищи, граждански мужественные. Думаю, надо уважить. «Будем голосовать сразу или другие самоотводы послушаем?» Из зала-то «Другие давай». «Чего там?» не телится списком будем значит еще самоотвод мелкояна гайка степановича прошу снять мою кандидатуру с голосования поскольку я чувствую что гораздо большую пользу родине принесу на ниве водоснабжения и канализации тоже гражданский поступок товарищи нельзя не оценить самоотверженности товарища мелконяна а вот что заявляет нам тамара васильевна Рванцова. «Прошу снять мою кандидатуру с голосования, поскольку я чувствую, что гораздо большую пользу Родине принесу на Ниве зубопротезирование». «Тут еще много самоотводов. «Общим числом...» — он наклонился грязно-серому соседу, тот что-то шепнул ему. «Общим числом... 91 экземпляр. Фамилии перечислить? Не надо!» — зарали из зала. «Догадываемся! Голосуй, кто остался!» А остались у нас в списке для голосования те, кого вы лучше всего знаете. На пост директора завода баллотируется нынешний директор Молочков Эдуард Аркадьич. На посты его заместители его заместители Тишкин и Потапов. На пост главного энергетика дальше умнов не слушал. Согнувшись в три погибели, он пробирался сквозь толпу к выходу, чтоб только из президиума его не заметили, чтоб только бдительная Лариса не окликнула, не приказала безжалостно отловить. У Умного был план. К его великому сожалению, план этот касался не побега вообще. Судя по утренним экзерсисам, он пока обречен на провал. Но изучение вариантов побега. Назрело слишком кое-что посмотреть в гордом одиночестве, кое-что проверить, кое-что прикинуть. А там пусть ловит, там, если хотите, он и сам сдастся. Он вышел в фойе и облегченно вздохнул. Фарс с горшками для богов обернулся фарсом с выборами для демократии. Списочек составили, кандидатов наворотили, сотню. Перед вышестоящими инстанциями картинку выложат, закачаешься. Инстанции, они сейчас хоть и делают вид, что только наблюдают со стороны. А на самом деле, ой-ой-ой, как во все влезают. Со стороны. Вот почему здесь выбирают одного из одного. Или точнее шестерых из шестерых. Богатый выбор. Умнов сбежал по ковровой лестнице. Миновал заводской двор, пустой в этот час. Лишь сиротливо стояли автопогрузчики, электроплатформы, маленькие электромобильчики-пони. И лишь у трех красных «Камазов» с прицепами курили шоферы, всплевывали на асфальт и негромко матерились. Их-то и надеялся увидеть умнов. Заметил машины, когда спешил на собрание. — Чем недовольны командиры? — Воды спросил он, подходя к шоферам, доставая из кармана рубашки духовитую индийскую сигаретку Gold Line и ловко крутя ее в пальцах. Один из «Камазовцев» приглашающий щелкнул зажигалкой. «Не надо», — отстранился Умнов, «бросил». «Просто подержу за компанию». Умнов никогда не курил, но сигареты при себе имел. Образ бросившего сильно сближал его с курящими собеседниками. «Маленькие журналистские хитрости», — объяснял Умнов, перефразируя любимый штамп известного футбольного комментатора. Камазовцы на штамп клюнули. «Завидую», — сказал один в ковбойке, — смачно затягиваясь. — А я вот никак. — Сила волю плюс характер, — добавил второй в майке, цитатку из Высоцкого. — Так чем же недовольны? — повторил вопрос умнов, пресекая ненужные всхлипы по поводу собственной стойкости. — Стоим, — сказал первый шофер и выдал несколько идиоматических выражений. — Они, блин, там штаны протирают глотки, дерут, а мы здесь... Загорай на халяву. С готовой продукцией приехали. За ней, чтобы у ней колеса поотвалились. И далеко повезете? На базу. А база где? Слушай, ты что пристал? Шпион, что ли? Шпион, шпион. Так где база? Оп, блин, прилип. Ну, на Робинзона Крузо 42. Доволен, шпион? Это улица такая? Не, блин, пивная. Конечно, улица. красно Краснокитежске? Ну не в Лондоне же!» «Так вы местные!» В голосе умного послышалось такое откровенное разочарование, что первый камазовец, гася бычок о подошву терраспольской кроссовки, спросил не без сочувствия. "Поправить что ли, хочешь?» «Нет у нас, друг. Сходи в стекляшку. Скажи Клавке, что от Фадея она даст, она добрая». «Да нет, я не пью», — отмахнулся Умнов. «Я так просто». А кто коляски из города повезет? Выходит не вы? Тут вмешался третий КамАЗовец, самый из них солидный, килограммов под сто, до сих пор хранивший гордое молчание. А не пойдешь ли ты туда-то и туда-то? спросил он, называя между тем вполне конкретный адрес отсылки. Не пойду, согласился умнов. Ребята, вы не поверите, но меня в этом вашем красно-китишском заперли. Хотел сегодня уехать, мне на юг надо, а ни хрена не вышло. Камазовцы посуровели. Легкое, но гордое отчуждение появилось на их мужественных, изборожденных ветрами дорог лицах. «Бывает», — туманно сказал первый в ковбойке. Остальные молчали, разглядывали небо, искали признаки дождя, грозы, смерч самума, будто не ехать им по разбитым магистралям Краснокитежска — а взмывать над ним в облака с ценным грузом двойных колясок для среднеазиатских пятерняшек. «Что бывает?» — настаивал Умнов. «А не пойдешь ли ты туда-то и туда-то?» — спросил третий, не изменив конечного адреса. «Ребят, я серьезно, понимаете, плохо мне, страшно». И тогда, словно поняв Умновские зыбки и страхи, первый камазовец полуобнял Умнова, Дыхнул на него сигаретно-пивным перегаром и шепнул доверительно. «Поверь на слово, друг, не рыпайся. Раз не можешь выбраться, значит, судьба. Значит, Красный Китишск твой город». «Какой мой? Какой мой? Я из Москвы, понял? Москвич я, коренной». «А чем твоя Москва от Красной Китишска отличается? Только размерами». «Ладно, некогда нам с тобой ляля -ля разводить. Бывай, москвич, держи нос по ветру». «Верное, блин, дело!» И все сразу, как по команде, пошли прочь, не оглядываясь, не попрощавшись, будто дела у них в момент подвернулись, важнее некуда, будто спешка выпала, все горит, все пылает, не до пустого им трепа с посторонними шпионскими харями.